Когда мы уезжали из Америки, количество почитателей Таунсенда росло с пугающей быстротой. Уже ни один политический деятель не смеливался накануне выборов выступить против гениального доктора. Но американские капиталисты понимают, что кинокартин, радиопередач, рассказов в еженедельниках, плакатов о революции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 задушить революционное движение силой Америка богата и не просто богата она богата всем номинально у неё есть всё нефть хлеб уголь золото хлопок всё что только может лежать под землёй и расти на земле у неё есть люди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 чтобы быстрее можно было делать деньги. Всё, что приносит деньги, развивалось, а всё, что денег не приносит, вырождалось и чахло. Газовые, электрические, строительные и автомобильные компании в погоне за деньгами создали очень высокий уровень жизни.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 Она имеет всё, чтобы создать людям спокойную жизнь, а устроилось так, что всё население находится в состоянии беспокойства. Безработный боится, что никогда уже не найдёт работы. Работающий боится свою работу потерять. Фермер боится неурожая, потому что цены вырастут и ему придётся покупать хлеб по дорогой цене.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 уже сейчас гораздо спокойнее и счастливее, чем она страна Моргана и Форда, 25 миллионов автомобилей, полутора миллионов километров идеальных дорог, страна холодной и горячей воды в ванных комнатах и сервиса. Возомк о технике, которая решает всё, был дан Сталиным после того, как победила идея. Вот почему техника не кажется нам